Расставляем декорации. Повелитель мух открывается, как и положено всякой Робинзонаде, роскошной картинкой экзотического острова. Пальмы, лианы, обломки розовых скал, голубая лагуна, обязательная для Робинзонады бедствия, в нашем современном случае авиакатастрофа, аккуратно убирается за скобки.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 Уже с самого начала театральный инстинкт Голдинга не подводит. Из-за кулис точежно выходят два актёра, два персонажа Ральф и Хрюша. Они движутся к нам в сторону зрительного зала, где по замыслу Голдинга плещется океан. Декорация остаётся на заднем плане. Внешне она вполне соответствует Робинзонаде и потому кажется чере ещё русловной. Пальмы, лианы,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 Зелёные змеи хаоса присвоят этих новых обитателей, уподобят их себе, проникнут в их героические усилия и даже в их речь. Я подкрадусь и ударю, заявляет Джек, объясняя, каким именно образом он убьёт свинью. Итак, Голдинг нарисовал и расставил декорации, но начинать спектакль ещё рано. Нужно познакомить публику, ожидающую Рабензанаду, с главным действующим лицом, а затем очертить пространство театра со зрительным залом, балкончиком и сценой.